Просковия Александре Осиповой Быть может уж недолго мне в изгнании мирно оставаться, вздыхать о милой старине и сельской музе в тишине душой безпечной предаваться. Но и вдали, в краю чужом я буду мыслью вседашней бродить Тригорского кругом, в лугах у речки, над холмом, в саду под сенью лип домашний когда померкнет ясный день одна из глубины могильной так иногда в родную сень летит тоскующая тень на милых бросить взор умильный